Глава 24. в л и п ш и е по уши. А потом была гробовая тишина, которая властвовала во всем огромном доме, несмотря на то, что он был переполнен чужими людьми, да нельзя официальными, находящимися при исполнении, хмурыми, занятыми, постоянно перемещающимися из комнаты в комнату, с этажа на этаж, без конца что-то говорившими, совещавшимися, подозревавшими все и вся. У ворот дежурили две милицейские машины и прокурорская «Волга». На к о в р е из залитого дождём сада нанесли грязи, но никто не обращал внимания на это, не спешил навести чистоту. И никто не закрывал входную дверь, и она всё скрипела, скрипела, мучительно жалуясь на пронизывающий сквозняк. Но, несмотря на всю эту грязную тоскливую неразбериху, в доме всё равно было тихо-тихо. Точнее, даже беззвучно, потому что все звуки как-то в раз, словно по воле злой феи, пропали, сошли на нет. И этот замкнутый домом и садом мир стал глухонемым. Прибывшие на место происшествия представители закона милицию вызвал Кравченко, взялись за дело, как и в первый раз у колодца, настолько оперативно, насколько это диктовалось инструкцией и необходимостью. Мещерскому такое рвение поначалу даже понравилось, но потом быстро разонравилось, как раз когда его самого стали дотошно допрашивать. Чувствовал он себя при этом скверно, как и любой нормальный человек, неожиданно оказавшийся замешанным в столь крупную неприятность, как дело об умышленном убийстве. То, что убийство умышленное, а убийцу долго искать не придётся, потому что на этот раз версия о причастности к смерти гражданки Даро м а й Тихоновны постороннего лица полностью исключается, и все основные подозреваемые как на ладони, помощник районного прокурора, именно этот спокойный, незаметный с виду очкарик, похожий одновременно и на школьного учителя, и на первого ученика выпускного класса, возглавил опергруппу и принял впоследствии всё дело к своему производству. Сообщал это каждому из допрашиваемых с таким видом, Словно каждое слово этого откровения должно было расцениваться на вес чистого золота. Правда, для каждого из пока что свидетелей по делу у умного очкарика находилась особая интонация, а также и особый перечень вопросов, на которые он терпеливо выслушивал ответы и записывал их в бланк протокола. С Мещерским, например, они беседовали минут 30, с другими — с кем дольше, с кем короче. Зверева у её брата Очкарик допрашивал в присутствии районного прокурора. Они закрылись в кабинете секретаря. А самого Файруза в это же самое время наверху допрашивали сотрудники уголовного розыска. Их приехало человек 6 и зря тратить время они не собирались. А вот Сидоров на месте происшествия на этот раз не показался. На вопрос Кравченко один из оперов уклончиво ответил, что, мол, Александр Иванович сегодня в отгуле. Кравченко очень на него рассчитывал. Да и Мещерский, несмотря на прежние свои капризы, был бы не прочь пообщаться в д а н н ы х и н о в о й ситуации с кем-то пусть и не совсем своим в доску, но всё-таки не чужим и не столь враждебно настроенным. Кравченко, улучив момент, собрался было сам позвонить в лесную школу, однако набрал номер только до половины, а затем положил трубку. А в гостиной весьма сосредоточенно работала опергруппа. Никого из обитателей дома туда не пускали. В качестве понятых пригласили двух охранников и сторожки. Потом, когда осмотр места происшествия был закончен, стали вызывать труповозку. Долго и нудно ругались, не то с моргом, не то с какой-то базой, то ли машина не была подходящей, то ли бензина. И в это же самое время эксперт-криминалист приступил, как он изящно выразился, к откатке отпечатков свидетельской базы. Кравченко потом тщетно пытался стереть щёткой с пальцев измазавшую их чёрную краску. Она никак не смывалась. Всех для откатки приглашали в столовую. Эксперту там было удобнее всего работать за овальным обеденным столом. И только к Зверевой он пошёл сам в кабинет, где она разговаривала с прокурором и его помощником. Труп у б и т ы й увезли в половине четвёртого. Мещерский заметил, что никто из домочадцев не спросил у милиционеров, куда увозят сила. Все словно воды в рот набрали. Почему-то никто более не называл к о м п а н и а т о р ш у м а я Тихоновна. Все обходились безликим словечком «Онна». Причём все друг друга прекрасно понимали. Например, ума не приложу, как это могло произойти. Пётр Навлянский, только что отпущенный после допроса, шептался у окна в музыкальном зале с Корсаковым. У того на руке снова повязка вместо белого свитера и джинсов спортивный костюм. Видимо, эпизод с бритвой стал для него уже чем-то малосущественным. Это было заметно по его виду, ибо убийство затмило всё. «Когда успели только, а?» — продолжал Навлянский. «Ведь она играла здесь, мы все ей хлопали. Потом сказала, что передача по т е л и к у начинается. Пошлёпала в гостиную. И получаса ведь не прошло, как её... Когда ты сел, а она же... Тридцать минут, отрезок времени немалый». В глазах к о р с а к о в а смятение и тревога. Он всё время смотрел на двери гостиной. Мещерский после допроса ни в какие диалоги ни с кем вступать не стал. Пошёл на кухню, налил себе холодного чая и выпил залпом две полные чашки. В горле пересохло. В закутке между посудомоечной машиной и холодильником рыдала Александра Парфирьевна. На полу у её ног валялись рассыпанные шарики нитроглицерина. Мещерский собрал их и положил ей на колени. она даже не заметила его присутствия. По всему выходило, что м а ю Тихоновну в доме оплакивала только эта старуха. Все остальные были слишком напуганы, отупели от страха перед этим столь неожиданно свалившимся новым несчастьем. Глаза Марины Ивановны были совершенно сухи. Выйдя из кабинета, она села в холле. Мещерский надолго запомнил эту сцену, свидетелем которой невольно стал. Григорий Зверев после беседы с прокурором последовал за сестрой. Он говорил громко. Голос его был мужественным, спокойным, чересчур уж мужественным и спокойным для этой ситуации. А фраза тоже была чересчур уж ни к чему не относящейся. Неконкретной. Однако весьма многозначительной. «Знаешь, я готов это простить. Простить, несмотря ни на что. Но прежде осмыслить. Но прежде понять. «Почему? За что?» «Да...» — Зверева откликнулась одними губами, беззвучно. «Почему? За что?» И Мещерский в этот самый миг словно впервые увидел, насколько похожи между собой брат и сестра. Вот только если бы она не красила волосы в другой цвет, не носила парика, да и разница в возрасте восемь лет. потому что именно в момент этого бросающегося в глаза родственного сходства стало и ясно, что никакая краска, никакие парики и косметика не способны убавить человеку его прожитых лет. Перед Мещерским были пяти д в у х л е т н я я увядающая женщина и очень красивый следящий за собой мужчина. Мещерский отвернулся и внезапно наткнулся точно на острый раскалённый гвоздь на другой взгляд. Шипов-младший смотрел на жену своего мёртвого брата. и в глазах парня читалась чисто физическая боль. Около четверти пятого Мещерский вышел глотнуть свежего воздуха на открытую террасу-лоджию. Дождь перестал. Кравченко его только что отпустили, тоже был там. Стоял, облокотившись на мокрую кирпичную ограду. Курил. «Я вот всё думаю, Серёга». Он не обернулся, однако Мещерского узнал. Глаза, что ли, на затылке появились? ь Отчего даже хорошо дрессированный пёс может броситься на человека без команды хозяина? Мещерский и бровью не повёл. К таким неожиданным высказываниям от фонаря пора было уже привыкнуть. В этом доме ко всему пора было уже привыкнуть. Ну и отчего? Он облокотился на кирпиче рядом с приятелем. От того, что собаку внезапно осеняет догадка, что человек этот либо напрямую угрожает его обожаемому хозяину, либо, напротив, совсем не угрожает. а даже наоборот. В первом случае пёс бросается из чувства долга, во втором — из слепой ревности. Мещерский кашлянул. Из какого же чувства, по-твоему, бросился на зверево белый бультерьер? Из ревности, по-моему, это очевидно. Да? А к чему ты это, собственно, вот сейчас? Так мысль высказал. Ещё мы глубоко заблуждаемся. В чём же? В том, что считаем, что в этом доме произошло только два убийства. Нет, мандарин тоже жертва, только маленькая. Здесь убили три живых существа. С мандарином проще. Его убийца известен. И даже орудие преступления изъято и припрятано. Мещерский колупнул кирпич. Завтра, может, и с другим орудием что прояснится. Дактилоскопическую экспертизу, кажется, быстро проводит. Чего с ней возиться-то? Сравнят наши пальчики, сделают выводы. Только мы-то, Вадя, про них уже не узнаем. Никаких они выводов из дактилоскопии не узнают. Кравченко полез за новой сигаретой. Ты так у в е р е н н о это говоришь? Я это говорю, потому что на щипчиках нет никаких отпечатков и быть не могло. Мещерский затаил дыхание. Судьи сам, — продолжал Кравченко. Они за эти щипцы первонаперво схватились. Как же лежат голубчики, окровавленные, в метре от убитой. Орудие преступления. Езжу, ясно, бери смело и опыляй. Опылили. Потом стали нас долбать и пальцы откатывать. И что же? Сравнивать-то ведь всё прямо на месте можно. Видел у эксперта чемоданчик на вроде ноутбука. Это ж е система такая. Дак-то поиск. Она результаты в несколько минут обрабатывает. Так что... А прошло уже пять часов, Серёга. И за это время они не сделали своего выбора. Волосы ныне там. Они не остановились ни на ком конкретно. Не взяли никого в плотную разработку. А значит... «Слушай, не строй из себя, Пинкертона. Эти твои умозаключения чушь. Они совершенно нелогичны и, может быть...» Кравченко слабо усмехнулся. «У тебя последнее время всё, что я говорю, чушь нелогичная. Только знаешь ли, на щипцах всё равно отпечатков нет. И это бесспорный факт уже». «Даже бесспорный?» «Угу», — так эксперт сказал. Вернее, не сказал, а показал тому парню, что меня допрашивал. Тот ждал, надеялся, видно, меня, что ли, подозревал в чём. А эксперт показал ему вот так. Кравченко едва заметно покачал головой. «Меня к двери спиной посадили. Думали, я не вижу ничего. А ты, естественно, как великий супермен, сквозь стены и п р е п о н ы Никакого супермена. Там д в е р ц а шкафа была приоткрыта. В стекле, как в зеркале, всё и отразилось. А у меня, как ты знаешь, орлиный взор. Всё равно это чушь. Нелепо. Нелепо предположить, что он схватил эти щипцы в перчатках. Но где он их взял бы? Да у него и времени не хватило бы ещё перчатки какие-то напяливать. Или если он только всё заранее приготовил. Тоже чушь. Может, с кухни уволок, домработница посуду-то в чём-то моет, пол, может, из туалета. Тогда... Тогда почему же они не ищут перчатки? Они в доме должны быть, если он ими воспользовался. Они должны всё тут перерыть. Они что-то в этом роде как раз искали. Только ему и перчатки не потребовались, Серёга. Кравченко затянулся. Помнишь обстановку у гостиной, когда мы туда как стадо вломились? Ну, телевизор там работал, она в кресле, щипцы. Да, и камин полыхал. А в нём, на самой решётке, догорала бумага. И пепел был на углях. Это от уже сгоревших листков. Помню. Ну, хотя, честно говоря, ни черта я не заметил, Адя. В гостиную мы попадаем по коридору, минуя кабинет. Когда он шёл убивать её, а он знал, что она в гостиной одна, потому что видел. Тут все, кроме нас с тобой, видели, как она уходила смотреть передачу. Он просто по пути заскочил в кабинет. Взял со стола несколько листов бумаги, затем прошёл в гостиную, открыл дверь, Камин, вот он, рядом с дверью. Щипцы из своей подставки торчат тоже на виду. Только руку протяни и возьми тихонечко. Он и взял щипцы через бумагу. Как горячую сковородку тряпкой прихватил. Дёшево и сердито. И не надо никаких в о д а в и л ь н ы х перчаток. Она сидела в кресле, спиной к двери. Телевизор грохотал. Она его не увидела. А ему потребовался только один удар, потому что он бил наверняка. Знал, куда именно надо ударить так, чтобы она даже не вскрикнула. «Он или она?» — спросил Мещерский. «Или она?» Кравченко сплюнул. «Или она била наверняка?» «Ненавижу я это или». «Паскудство сплошное, а не слово ей богу». Когда мы очутились в гостиной, бумага в камине почти сгорела. Думаю, там был не один лист, скорее два-три. Он швырнул её на угли. Только немного не рассчитал, когда положил щипцы на пол. Не бросил, Серёга, заметь. А положил аккуратненько. Иначе кто-то бы обязательно услышал, как они об пол брякнули. Ведь они литого чугуна, старинные, кажется. Я ими всякий раз любовался. Старая вещь хорошей работы. Такие же, как и бритва. Кравченко вздохнул. Интересно, Корсаков сам ментам про бритву рассказал? Или кто-то ещё подсуетился? Нет, наверняка сам. Ему умалчивать смысла нет. У него же... Его белые брючки в крови были, когда менты приехали. Как они в него сразу вцепились? В первого. Даже переодеться заставили сходу. Вещи изъяли. Но он и должен был как-то объясниться. Хотя они такие объяснения в полуха слушают. Но потому-то они каждого из нас и попросили подтвердить. А был ли означенный инцидент? Имел ли место? А меня про бритву никто не спрашивал. Мещерский сел в плетёное кресло. А меня очень даже спрашивали. Я и подтвердил, да. Парень действительно порезался на моих глазах. Свидетелей назвал. Потому-то они его и не задержали. А то бы давно сидел он по какому-нибудь указу в ихнем клоповнике. Но одежду-то они всё равно забрали его. Значит, будут экспертизу проводить. Все наши показания для них — дырка от бублика. У ментов работа такая, проверять очевидное. Не верь глазам своим, не верь ушам своим. К тому же история с этим лезвием в рояле какая-то неправдоподобная, что ли. Я, например, будь я следователем, вообще не поверил бы. А я, Мещерский, содрогнулся. И правда, мерзость эта. Как раздавленный таракан, как плевок на асфальте. Отвратительнейшая мерзость. Ведь это надо же до такого додуматься. Словно в насмешку. Корсаков сам тогда психанул, всю руку рассадил себе. А тут всё это словно спародировали. И его истерику, и его горе, даже утрату его. На, мол, тебе. Снова чиркни бритвочкой по-живому. Кого н е н а в и д е т ь т ы Серёга? Кравченко сел рядом. Корсакова, тогда по твоей логике получается, что тот, кто вставил бритву между клавишей, знал, что непременно сядет играть он. Димка тут чаще всех около рояля. Тихоновна вон только сегодня, а он почти постоянно что-то наигрывает. Так что догадаться не так уж и трудно. И потом, Вадя, среди нас ведь был тот, кто попросил Корсакова поиграть на рояле, причём с такой елейной рожей. Мещерский вспомнил лицо Навлянского и поморщился. Когда мы колготились с этой бритвой в музыкальном зале, Тихоновна была уже минут пятнадцать как мертва. Бумага, конечно, ещё горела, но... Я же сказал, что когда эту бумагу швырнули в камни, немного не рассчитали, она застряла в решётке. Сначала прогорели щепки, стружки... И только когда занялись дрова, пламя охватило и бумагу, и она начала тлить с одного края. Так что, скажем, всё начало происходить именно тогда, когда мы с тобой травили баланду на террасе, а все остальные сидели внизу. Она играла, потом пошла к телеку. Передача началась без четверти 11 Кто-то пошёл за ней. Кто? Навлянская тоже, между прочим, была наверху. Да, выходила не из своей комнаты, а там, в ванне, как раз бритва была. И если только кто-то вместо Алисочки её оттуда раньше не позаимствовал. Навлянская На спустилась сразу после того, как стихла музыка. То есть, стало ясно, Тихоновна покинула музыкальный зал. Алиса ещё с лестницы могла видеть, что та направляется в гостиную. Но она не могла знать, что в гостиной никого нет. «Открой дверь и убедись, только и всего». и тут же протяни руку к каминным щипцам. Всех дел на пять минут, при условии крепких нервов и жажды... Какой жажды? Жажды убить во что бы то ни стало. Но зачем? Мещерский стукнул кулаком по колену. Зачем на в л я н с к о й было убивать аккомпаниаторшу? Зачем вообще кому-то в этом доме понадобилось мочить эту смешную фракенбок? А вот мы и подошли к основе основ. Кравченко швырнул окурок в кусты. Мотив. С чего начали на убийстве Шипова, тем и кончаем здесь. Убийство Шипова можно при желании объяснить целым выводком различнейших мотивов. Мы с тобой только и делали все эти дни, что м а с с и в у выбирали. Завещание, незавещание, деньги, неденьги, зависть, ревность. Ты же логик, Серёга, но тебе и карта сейчас в руки. Как это твоими словами, если по логике вещей, беря за основу предположение о том, что эти два убийства связаны напрямую, «Можно сделать вывод о том, что и мотивы убийств тоже напрямую...» п о Вадя умолкни, ради бога. «Сигаретку дать?» — спросил Кравченко после паузы уже совершенно иным тоном. «Нет, спасибо. Не стоит сейчас б л а г о р и т ь Ну, извини, это я от глупости. Я...» Мещерский сам дотянулся до пачки сигарет, валявшейся на плетеном диване. Кравченко чуть помедлив поднёс ему огоньку, щёлкнув зажигалкой. «Я как-то растерялся, что ли. Мне её даже и не жаль совсем. И не любопытно. А вроде обидно». Он потёр лицо ладонью. «Мне всё казалось, что они живут лучше нас. Чище, что ли, добрее». «Кто они? Гении твои музыкальные? Такие люди, как Марина Ивановна, и те, кто их окружает. Ведь говорят, истинный талант На всё накладывает свой отпечаток. И гений и злодейства, две вещи несовместимые и всё такое. Вернее, я не думал ни о чём подобном прямо, просто надеялся в глубине души. Верил, мечтал. Всё дело в том, что эта женщина, Серёга, тебе очень нравится. Кравченко вздохнул. Задела она сердце твоё. Не для койки, конечно, это чувство, но сладкие грёзы, смятение ума, надежды. Призрак прекрасной дамы. И возраст тут никакой не помеха. В этом одном вы с маленьким Шиповым схожи. Только у Жоржика природа его чувств к этой даме иная. Но всё равно это как болезнь. Слава богу, не заразная, а то я бы с вами за компанию пропал. Ладно, лирика л и р и к а и убийства остаются убийствами. Кравченко после секундной паузы полез в карман куртки и зашелестел бумагой. Всё дело в том, что эта новая смерть поломала всю схему. Выходит, схема-то всё же имелась. Не слепо вы, Вадим Андреевич, пальцем в небо тыкали. Грустно улыбнулся Мещерский. «На вот, полюбуйся». Кравченко протянул приятелю памятный реестр загадок. Тот сначала полюбовался на нарисованных человечков, затем перевернул листок. Эти вот кособокие крестики-нолики были ему отлично знакомы. Ещё в студенческие времена Кравченко взял моду готовиться к экзаменам всегда в самую последнюю ночь по такой вот дикой кладбищенской методике. Ну и Мещерский снова любовался на нарисованных уродцев. Тот, что со скрипичным ключом, показался ему симпатичным. Именно в такой вот затруднительной, неопределённой ситуации с точки зрения логики. Ты зря, кстати, на меня Серёга окрысился, когда я насчёт взаимосвязи мотивов размышлял. Смотри-ка. Кравченко извлёк из кармана ещё один мятый листок и чёрный фломастер и нарисовал три круга. Обозначил первой буквой «С», пояснив «это сопрано». Второй буквой «А» — аккомпаниаторша. Третий пока обозначать не будем, оставим про запас. Не дай бог, конечно, но... п л о м а с т е р заскрипел, и сопрано тут же ощетинился палочками, точно солнышко-лучами. На конце каждой палочки появлялись буквы, обозначавшие, как с трудом догадался Мещерский, предполагаемые расхожие мотивы убийства. Наследство, ненависть, зависть, ревность. «А Н цифры 3 что означает?» — спросил Мещерский. «Это, Серёга, неустановленный пока что нами мотив». «Ну и? А теперь, не раздумывая, выбери из всего этого мутного многообразия тот, который, по твоему мнению, подходит и для убийства аккомпаниадерши». Предложил Кравченко. о н у к попытайся соединить два этих колобка». Пока подходит только неустановленный. Он продолжил лучик Н3 до да, круга с буквой «А» в центре. Так, есть такое дело. Одно убийство плюс второе убийство, а в сумме... Не важно пока, что будет в сумме, а важно то, что от перестановки слагаемых сумма не меняется, так? Кравченко оживился. А что получается, если мы поменяем слагаемые по б е ш у б и й с т в о Местами. Сущий бред получится. Пускай бред, но... Итак, убийство Шипова порождает догадки о многообразии мотивов. Убийство толстой дамы даёт пока что только один единственный мотив, неустановленный. Но под ним, возможно, кроется любой другой из этих вот... Любой? Какой же, например, наследство? Майя Тихоновна что-то разве наследовала? Быть может, её ревновали, любили? Всё равно это бессмыслица какая-то, варварская логика. Даже и не логика совсем, чёрт знаешь что. Я ж сказал, бред. А может, с н о в о й м е т о д и к о й из области хаосологии твоей. Пускай и бред, а ты всё равно слушай. Кравченко ласково погладил бумажку. Если связаны убийства, связаны и мотивы. А если они связаны, то вполне можно допустить и то, что они тождественны. Толстуху убили по той же причине, что и Сопрано, и наоборот. Никудышный из тебя аналитик, Вадя. Совет. Ты, кроме меня, никому своих логических упражнений не показывай. Засмеют. Хрен с ней с аналитикой. Тут творчески подходить надо. Меня, понимаешь, ты, давно уже смущает то, что Шиповым как-то уж всё слишком на виду. И наследник он, муж богатой жены. И с любовником они под одной крышей. И родственнички, а ненависть к нему чуть ли не на всех углах трубят. И даже с братцем его кое-что теперь проявляется. Словом, слишком уж удобно всё это укладывается в классическую детективную схему. Угадай, которая из них мочила. А вот убийство а к о м п а н и н т а ш и почти никаких версий не даёт. Бессмысленный, вроде бы, жестокий поступок. И тем не менее... Перед завтраком Тихоновна чём-то ссорилась со Зверевой. Тихо сказал Мещерский. И Шиповым она как-то необычно себя вела. Очень необычно. С Гитлерюгентом мы разберёмся, дай срок. Кравченко самодовольно хмыкнул. Слушай, а о чём вообще говорили за этим завтраком, который я так подло проспал? Да ни о чём. Мещерский пожал плечами. «Я ж тебе ещё в прошлый раз говорил. Ощущение такое, что когда они собираются вместе, беседовать ни о чём. Так, толкут себе воду в ступе, обсуждают мелкие бытовые подробности. За завтраком в Аде они снова говорили о печах, каминах, сырости, самочувствии. А кто предложил растопить камин в гостиной? Зверева. Она сказала Файрузу. А Тихоновна тут же стала петь дифирамбо печному отоплению». Потом они дачу старую вспоминали. Я так понял, что е щ у р о д и т е л и Зверевой. Потом говорили, что, возможно, придётся продать этот вот дом. Тихоновна вспомнила, как ездила в Красково, дача смотрит с агентом по недвижимости. «Да, кстати, она туда деньги какие-то отвозила. Ещё у Зверевой спросила, помнишь?» «Какие ещё деньги?» «Понятия не имею». Зазвонил телефон, её перебили, и она тут же всё забыла. «Ладно, про деньги тоже выясним, хотя...» «Ну, а атмосфера-то какая была, Серёга? д у х о ты той самой не чувствовал?» «Нет». Мещерский покачал головой. «Я, правда, сам злой как чёрт был. Уж больно тошно было смотреть на их просветлевшие физиономии. Но атмосфера за столом как раз была вполне нормальной, даже, я бы сказал, сплочённой. И всё же этим утром что-то произошло». Именно утром, иначе что помешало бы убийце придушить Тихону на ночь в её комнате? Так нет, он пошёл по самому краешку, потому что именно утром случилось нечто для него неожиданное и катастрофическое. Может, это он вообразил, конечно, но... Что-то такое, что заставило его действовать безотлагательно, отчаянно рисковать, совершая убийство в доме полном людей. Ведь недруг наш, Серёга, очень торопился. Впрочем, о мерах предосторожности даже в такой спешке не позабыл. Это очко в его пользу. Запомним, что хладнокровие он даже в пиковой ситуации не теряет. А значит... Значит, дело, ради которого он льёт столько крови, стоит того, чтобы быть хладнокровным до конца. Какое дело? Её деньги, ты хочешь сказать? Снова всплывает корыстный мотив? Обрати, пожалуйста, внимание на этот вот вопросик. Кравченко горделиво указал на фразу в реестре. Произошла ли фактическая подмена жертвы? Обратил. Ну и? Возможно, аккомпаниаторшу хладнокровно убивают, чтобы отвести подозрение от слишком уж бросающегося в глаза явного мотива. Основного следа. У милиции Вадя вообще не было никакого следа. Ни основного, ни второстепенного, кроме версии п у с т о в а л о в а Слава богу, с этой морокой теперь развязались. Однако все в этом доме были осведомлены о том, для чего именно Зверева наняла нас с тобой. и «Этот он или это она, по-твоему, убивает толстуху, чтобы именно нам заморочить голову?» «Но откуда он знает, какой след для нас основной? По лицам, что ли, читает нашим?» «Да и нет следа у нас. Мы как слепые щенки в темноте тычемся». «Получается, что убийца слишком уж высокого мнения о наших с тобой способностях?» «Брось, это всё сладостный самообман. Не переоценивай наши возможности, это грех». Мещерский усмехнулся. «Форменная чушь э т о в а д и ч к а Он уставился на бумажку. Неустановленный мотив, поспешность совершения убийства. И... «Бритву они изъяли?» — спросил он, помолчав. «Изъяли. Только дактилоскопия ихняя и здесь не пригодится. За лезвие за станок на глазах у всех уже брались два человека. Зверева и её братец. И ты знаешь, как-то уж всё это у них слишком естественно получилось. В попыхах, в горячке». Если предположить, что это убийца сунул бритву в рояль, ему было бы очень выгодно вот таким вот образом оставить на этой улике свои пальчики, вытаскивая её на глазах свидетелей с клавишей. А зачем вообще убийце нужна эта улика? Смысла в этом поступке я всё равно не вижу. Вижу одну только извращённость и слепую злобу. А эти пороки, Серёга, не противоречат такому достоинству человеческой натуры, как завидное хладнокровие. Не п р о т и в о р е ч и т Ну, я не знаю, возможно, вся эта ереси укладывается в рамки базового понятия «неустановленный мотив». Возможно. Кравченко с победоносным видом смял бумажку и убрал её в карман. «А теперь выброси всё это из головы», — сказал он. «То есть как т о выброси?» «А так. С этого конца мы всё равно наш клубочек загадок и тайн не размотаем. Значит, пока и зацикливаться на нём нечего. Надо цепляться за что-то конкретное, очевидное». За те обрывки, которые мы с грехом пополам тут уже нащупали. А в вот о си, за что я тебя люблю, Вадя, так это за твой неиссякаемый оптимизм и за это твоё коренное словечко. Чушь, конечно, душ согревает. Среди детективов Серёга в о д и т с я особи двух видов — угрюмые сыщики и жизнерадостные идиоты. Видимо, я счастливо соединяю в себе две разновидности. а тебе, заметь, я тактично умалчиваю. Так за какой обрывок подтянем сначала? — спросил Мещерский. — За тот, что с самым крепким узелком. Кравченко прислушался. — И действовать будем не откладывая. Менты отсюда рано или поздно смотаются и смотаются, пока не солоно хлебавши. Тут-то и наступит наш час. Думаю, пора нам снова поговорить с хозяйкой этого дома по душам. На какую тему? На ту, которую она упорно избегает. На этот раз мы подробно поговорим о её завещании. И если оно имеется, н а с т а и м на том, чтобы нам его показали. Свои завещания, Вадя, люди, владеющие такими деньгами, не держат дома под подушкой. Это, пожалуй, командировочку вдовоз тебе придётся оформлять. Но Кравченко только беспечно махнул рукой. Дескать, разберёмся. И снова прислушался. У ворот вроде бы завели машину. Может, и правда милиция покидает поле боя. Наконец-то. «А хочешь, я тоже выскажу тебе свою, как мне представляется самую оригинальную на этот временной отрезок мысль?» Спросил Мещерский. «Валяй. Мне кажется, то, что мы с тобой здесь видим и сопереживаем, — ничто иное, как настоящая опера в Аде». «Опера? Именно опера. Пролог, увертюра. Первое действие. Занавес поднимается. Все действующие лица появляются на сцене». У каждого персонажа свой голос, своя музыкальная партия, и сольная ария имеется тоже у каждого. Затем солисты исполняют дуэты, трио, квартеты, и мы во всём этом тоже участвуем, подпевая кое-как. Даже хор спел трагический. Это я о происшествии с заложниками. Ударили лавры, пустовалов разбился, и... Антракт. Минутное затишье, и вот занавес снова подняли, началось второе действие. Одно только плохо. Мы, хотя и не сидим в партере, а суетимся вместе со всеми на сцене, абсолютно не слышим мелодии этой оперы. Это как телевизор с отключенным звуком. Ведущая тема её для нас пока недоступна. Серёг, а что бывает в конце? Чем обычно окончаются оперы? Иногда гибелью героев. Всех. Главных. Кармен закалывают, Самсон обрушивает на себя своды храма, к а в а р д о с е расстреливают... Аиду и Радамеса замуровывают заживо. Чиучиусан делает себе харакири. Хреново. Кравченко смотрел на мокрый, шумящий от осеннего ветра сад. Жаль, что мы пока еще не слышим этих мелодий. Музыкальный слух, да. Однако, если называть весь этот хаос оперой, то, знаешь ли, не все еще тут прокукарекали свои сольные арии. И самое главное, мы до сих пор еще не видели дирижера оркестра. значит, всё впереди. Внизу захлопали двери и послышались громкие голоса. Стражи порядка отбывали. К счастью, никто из обитателей дома над озером на этот раз не составил им компании.